Глава четырнадцатая. Гнездо Воскобойниковых. Обычное холодное оружие. На выбор. Без усилителей. В отличие от майора, мой голос прозвучал спокойно. Однако все услышали сказанное, и в зале раздались одобрительные шепотки. «Достойно дворянина. У парня есть шанс. Молодец». Я видел его в деле. Майор уже проиграл. Последние слова принадлежали генералу Воскобойникову. Старший офицер штаба принял на себя ответственность за происходящее и, судя по лицам генералов, сделал им большое одолжение. «Освободить место для поединка!» В зале все пришло в движение. Через несколько секунд в центре зала появилась площадка, а нас с мрачным расспросили, какое предпочитаем оружие. Вскоре два офицера ушли в оружейную комнату за двуручьем и парными одноручными мечами. Ну а мы с майором очутились друг перед другом. В следующие несколько минут нас освободили от истинных артефактов, затем мы передали все имеющиеся частицы духа и, наконец, получили своё оружие. Мрачный, едва получил в руки свои клинки, тот же доказал, что отлично владеет этим видом оружия, продемонстрировав связку ударов. Я оценил. Противник управляется со сталью не хуже мастера фехтования из Академии. Я даже узнал базу, которой владел майор. Система боя двумя короткими мечами Пень-До, ранг А, производства Синай. Почерпнул в свое время информацию в библиотеке учебного заведения. Техника Пень-До была мне знакома давно, ее явно почерпнули из другой школы, более древней. Неудобный противник, если бы не одно «но». Мне известно каждое следующее движение мрачного, а вот ему придется думать, откуда ожидать удар. «Тысячелетний опыт — весомое преимущество с моей стороны в любом поединке с холодным оружием». «К бою!» — скомандовал генерал Вихарев, и майор тут же двинулся ко мне навстречу. Шаг, второй, третий. Звон клинков. Противник попытался с двойным ударом отбить мой меч в сторону, чтобы быстро сократить дистанцию и завершить поединок. Ему это почти удалось. Сила мрачного превышала человеческие возможности в несколько раз. Мне стоило большого труда уклониться от атаки, укрывшись гардой от повторного выпада, а затем ударом ноги попытаться оттолкнуть противника. Только вышло, что я сам отлетел от майора на полтора метра, потому как мрачный даже не шелохнулся от моего пинка. Выглядело все так, словно я оттолкнулся от бетонной колонны. Что ж, если мой противник играет не по правилам, я тоже не стану сдерживаться. Прану у меня никто не забрал. Наполнив тело божественной силой, следующую атаку майора встретил жестким блоком. Раздался звон, звук лопнувшей стали, а затем тяжелая навершая рукояти моего меча врезалась в челюсть мрачного, ломая ее, кроша зубы, а затем и выворачивая голову под неестественным углом. Ноги противника по инерции двинулись дальше, и в итоге все тело грохнулось на пол. Единственный уцелевший клинок майора со звоном покатился прочь, пока не остановился в полуметре от одного из зрителей. Повисла тишина. «Может мне кто-нибудь объяснить, почему у майора Мрачного установлены неучтенные нигде импланты усиления?» Первым нарушил тишину воскобойников. «Потому как, если о них кто-то знал и не предупредил присутствующих, я лично того отправлю под трибунал». «И не надейтесь избежать наказания! С этой минуты все выходы из зала заблокированы до прибытия ИСБ!» Все тело мрачного оказалось напичкано различными биоимплантами. Усилители мышечного каркаса, повышение реакции, укрепление сухожилий. По сути, со мной на бой вышел человек в бронескафандре Б-класса. Меня тоже проверили на усилители, но ничего не нашли. А вот среди присутствующих офицеров обнаружился тот, кто знал про импланты мрачного, но смолчал. Полковник Садов. Заместитель Вихарева. Шум после этого поднялся такой, что офицерам ИСБ пришлось применить спецсредства, чтобы утихомирить командира элитного подразделения гвардейцев. Тот хотел лично прикончить своего зама. В итоге все закончилось тем, что Воскобойников перекинулся парой фраз с главным ИСБшником, после чего жестом велел мне и Марии следовать за ним. Мы подчинились. Покинули зал, молча, не разговаривая, проследовали за генералом по коридорам до лифта и поднялись на плоскую крышу. Здесь нас уже ждал катер, в который мы и загрузились. «Виктор, как ты смог с ним справиться?» Обратился ко мне генерал, едва транспорт оторвался от крыши и начал набирать высоту. «Я прекрасно знаю, какие у майора были импланты, чтобы так разбить ему голову, нужен удар кулаком в бронескафандре А-класса». «Евгений Сергеевич, мне запрещено делиться с кем-либо такими секретами», — покачал я головой. «Скажу ли что его императорское величество в курсе». Я так и думал, что это как-то связано с третьим сектором. Воскобойников сидел напротив меня, и мне были видны эмоции, проскользнувшие на лице генерала. «Значит, ты уходишь из гвардии?» «Вынужденно», — ответил я. «Слишком нехорошие дела творятся в секторе моего рода». «Возможно, это и к лучшему», — князь улыбнулся. «Я тоже забираю Марию в своё подразделение. Указ уже подписан». «Отец!» — с возмущением произнесла девушка. «Отставить пререкаться с командиром. Нечего столь ценному специалисту погибать на задворках империи. Ты нужна нашему роду». Вихарев уже подписал распоряжение о переводе. «Я и Виктор хотел забрать к себе...» Но два часа назад пришел приказ о его переводе на должность командира тяжелого крейсера. «Кстати, Огнив, ты самый молодой командир тяжелого корабля на моей памяти. Справишься?» «У меня нет нового выбора», — ответил я, улыбнувшись. «На кону весь мой рот. Если я правильно понимаю, то искре уготована участь Яшмы. Огнивы не согласны с этим». «Что ж, это похвально». Баскобойников опустил взгляд себе на ноги и замолчал на несколько секунд. Затем вновь уставился на меня и спросил. «Виктор, что ты сделал с моей дочерью? Видишь ли, вчера мы наведались в родовое гнездо. И дух рода не признал Марию. Спас ее от смерти? Я не ожидал именно сейчас подобного вопроса, но ответ у меня уже был заготовлен. Другого способа не было». «Ты понимаешь, что единственный способ все исправить — это сообщить о немедленном родстве Воскобойниковых и Огневых?» — продолжил наседать князь. «Что скажешь на это?» «Мы пока не обсуждали с Марией, поэтому я не знаю, что скажет она. Мне стоило немалого труда сдержать улыбку. Но я не против породниться с генералом Воскобойниковым. И да, того, кто попытается взять вашу дочь в свой род, я уничтожу». «Мария, ты слышала? Этот молодой человек хочет взять тебя в жены. Что скажешь?» «Папа, ты сейчас серьёзно?» Глаза девушки в этот момент стали огромными от удивления. Похоже, для неё поведение отца стало таким же неожиданным, как и для меня. «Более чем. Так что, ты принимаешь предложение графа Огнева?» «Да, конечно, принимаю». Ещё бы она не приняла. Я уже взял её в свой рот, когда вытаскивал из малого бомбера и применил прану. Только с чего вдруг сам генерал Воскобойников засуетился по этому поводу? Вижу во всём этом длинную руку императора. Одно то, что я смог покинуть место награждения без приставленного ко мне соглядатая, уже о многом говорит. Ариф хитёр. Сумел всё же помочь моему роду таким образом, что герцог Овалин не сможет докопаться. «Да, предатель не идиот. Поймёт, что против него играет сам император, но меня он считает всего лишь пешкой, которую играют в тёмную. Что ж, на этом можно хорошо подловить врага, главное не выдать себя». «В таком случае вам вдвоём необходимо посетить родовые гнёзда воскобойниковых и огневых», — заявил князь. «Виктор, я понимаю, что дочь уже стала частью твоего рода, но традиции следует соблюдать. Так что у нас...» незапланированное посещение нашего сектора галактики. Поэтому советую отложить все срочные дела на потом, так как они стали второстепенными. Придется подождать с посещением. Во всяком случае, этот день, — покачал я головой. У меня обязательства перед компаньонами. Не переживай. Мастер Гром и Виконт Пронин будут сопровождать нас. Их уже предупредили. В улыбке генерала читалось удовольствие. Он только что показал, кто здесь главный. Что ж, пусть тешит себя. По пути обсудите ваше сотрудничество. В таком случае я готов посетить ваше родовое гнездо. Но мне все же следует уладить кое-какие личные дела, и для этого нужно встретиться с мастером Громом. «Ты беспокоишься о той молодой особе, что неведомым образом стала членом твоего рода?» — вновь проявил осведомленность князь. «Виктор, я же говорю, все твои текущие дела под контролем». Больше скажу, я под личную ответственность отправил к твоей родной планете тяжелый крейсер. Чтобы у наших общих врагов не возникало желания проверить огневых на прочность. Остаться наедине с Марией было необходимо. Хотя бы для того, чтобы наконец обсудить то, что произошло на Яшме. Поэтому, когда катер приземлился в военном космопорту, и оттуда нас пересадили на тяжелый штурмовик, причем только двоих, я тут же приступил к делу. Для начала, не спрашивая разрешения, напитал девушку достаточным количеством праны, чтобы она окончательно стала представителем моего рода. «Ой!» — воскликнула княжна, прижав руки к груди. Чёрный золотом гвардейский мудир отлично сидел на её фигуре, подчёркивая достоинство. Подняв на меня взгляд, в котором читалось недоумение, Мария спросила, «Виктор, мне сейчас пришло сообщение от дара предтечь. Теперь я...» «Представитель рода Огневых. Как? Как ты это сделал?» «Стихия Абсолют», — ответил я. «Прости, я должен был сделать это сразу, как только узнал, что тебя не приняло родовое гнездо». «Не знаю даже, как реагировать». Лицо девушки стало серьёзным. «И вообще, четыре стихии в одном гнезде. Разве такое возможно? А ведь у Огневых именно такое». Эта стихия необычная, и чтобы получить её, нужно пройти такое, на что мало кто способен. Пришлось ответить полуправдой. Мне, например, потребовалось для этого умереть. Да, я слышала, что тебя заразили астральным ядом, кивнула девушка, а затем ткнула меня локтем в бок. Постой. Я точно больше не Воскобойникова. После церемонии перестанешь ей быть, улыбнулся я. Все будут обращаться к тебе Графиня Огнева. «Ах ты!» Родовая планета Воскобойниковых оказалась густонаселенной, если сравнивать с Искрой. Четыре с половиной миллиарда жителей, почти сотни городов и отлично освоенная орбита. Четыре больших орбитальных станции, две из них военные, снующие туда-сюда грузовые судна и три тяжелых крейсера на высокой орбите. «Что, впечатлён?» — с улыбкой поинтересовалась Мария, наблюдая, как я с интересом смотрю на обзорный экран. «Скорее меня интересует, во сколько обходится содержание столь мощной обороны», — ответил я. «Планирую на искре нечто подобное». «Ну, с твоими возможностями это выполнимо», — ответила девушка. «Правда, лет через пять, не раньше. Знаешь, во сколько обходится содержание крейсера А-класса? Только экипажу приходится выплачивать порядка полутора миллиардов в год. А топливо, ремонт, плановое обслуживание — «Всё, всё, всё, хватит», — поднял я руки. Никогда не был силён во всех этих расчётах. «А мне, наоборот, интересно», — призналась княжна. «Когда ты всё знаешь, можешь контролировать процессы, влиять на них. Всё становится подвластно твоей воле». «Внимание! Крейсер «Балхаш» через две минуты состыкуется с орбитальной станцией», — прозвучало из динамиков электронный голос из кинокорабля. «Возможен сильный толчок». «Рекомендую отыскать дополнительную опору». «Наконец-то я дома», — улыбнулась Мария. «Твоя планета в двух прыжках от столичной, и ты вчера была уже здесь», — напомнил я. «Так мы едва прибыли, тут же отправились в родовое гнездо, а затем сразу обратно», — покачала головой Воскобойникова. «А сегодня должны задержаться». «Кстати, ты знаешь, что испытание гнездом опасно. По статистике, двое из десяти не справляются». «А один из ста вообще гибнет». «Знаю», — ответил я, — «не забывая перед тобой глава рода. Мне приходилось сражаться с духом гнезда и покорить его». «Ну, нашего духа тебе не нужно покорять, всего лишь придется доказать, что ты сильный», — улыбнулась Воскобойникова. «То же самое придется совершить и мне». «Традиция», — согласился я. «Только тебе ничего не нужно делать. Гнездо огневых примет тебя как родную». «Старшим лейтенантом Огневу и Воскобойниковой приказано немедленно пройти к десантному шлюзу номер два». Раздалось из динамиков очередное оповещение. «Отец опять нас потерял. Пойдем скорее». Мария схватила меня за руку и потянула на выход из каюты для старшего командования. «Здесь вроде как должны проходить совещания старших офицеров, а во время боя организовывался Центр управления эскадрой или флотом. Однако сейчас каюта пустовала, и княжна решила отсюда показать мне свой родной мир. Ну, наконец-то! Евгений Сергеевич лично ожидал нас у шлюза, причём в парадном мундире, как и другие офицеры, включая нас. Мария, я же предупредил, что мы покажем церемонию официально. Упс! Девушка по-детски прикрыла рот ладошкой. Я как-то забыла. И Виктору не сообщила. Простите меня. И глаза такие невинные, кающиеся. Ну как можно ругать этого милого великовозрастного ребёнка? Вот и генерал лишь грозно нахмурился, хмыкнул и произнёс, обращаясь ко мне: Виктор, как только перейдём шлюз, нас будут снимать сотни камер, так что веди себя достойно, как подобает дворянину. Лишнего себе не позволяй, побольше улыбайся, ну и игнорируй большинство вопросов или ссылайся на меня, мол, его высокопревосходительство сам всё расскажет. Всё понял. Так точно. Я не сдержал улыбки. «Да вы стоите друг друга», — погрозил пальцем генерал. «Ладно, нам нужно продержаться до катера, а дальше будет чуть полегче, когда направимся прямиком к родовому гнезду. Возьмем с собой два дрона оператора. Позже я сам решу, что можно будет показывать, а что нет. Все, выходим». Рука в связующий шлюз крейсера и станцию прошли в тишине, а вот потом... Едва мы миновали квадратные помещение, расположенное после шлюза, и очутились в большом зале, как у меня зарябило в глазах от тысяч вспышек. На нас обрушился гомон сотни голосов, и каждый что-то спрашивал, требовал. Настоящее безумие. Что ж, собравшиеся здесь смертные жаждут информации и новостей? Они обратили на меня своё внимание. Тогда и я применю некоторые божественные способности. Разумеется, кроме ауры, влияющей на женщин. «Ваша Светлость, когда вы узнали, что ее сиятельство сделало выбор?» «Жених уже имеет орден. Скажите, героем какого сражения он стал?» «Ваше сиятельство, где вы познакомились со своим избранником? Кто он? Из какого рода? Он глава, наследник?» «Господин старший лейтенант, вы в форме гвардейца. Скажите, что вам больше всего нравится на службе? Вы давно знаете ее сиятельство? Как вы познакомились?» Ответы, выкрики, шумы, полное отсутствие какого-то порядка. А когда я задействовал ауру, так и вовсе все сосредоточилось на мне. Пришлось не только улыбаться, но и давать размытые, ничего не значащие ответы. Наконец мы прорвались сквозь толпу, которая хоть и обожала своего сюзерена и его дочь, но вела себя слишком назойливо. Посадочный коридор, и вот он, борт катера. Восемь сидений, расположенных как в десантном боте, посередине длинный стол. Помимо меня, Марии и главы рода Воскобойниковых в пассажирском отсеке больше никого не было. «А ты хорошо держался, Виктор», — похвалил меня генерал. «И главное, понравился людям. Причем вел себя естественно, а это дорогого стоит в наше время. Настоящий дворянин, спокойный, доброжелательный. В который раз убеждаюсь, что Мария сделала верный выбор». «Папа, лучше расскажи, как будет проходить знакомство с гнездом и духом рода», — прервала речь отца княжна. «Я специально искала, но нигде нет информации». «Потому что это всегда происходит по-разному», — пояснил князь. «И давать какие-то подробности, советы, только усложнить все для того, кто будет проходить испытание «Марии тоже нужно будет организовать соответствующий прием на искре и отправиться с ней в родовое гнездо огневых» поинтересовался я. «Верно. Разница лишь в том, что она уже стала частью твоего рода, и ей не грозит опасность», — ответил Воскобойников. «Так что за дочь я не беспокоюсь». «Это всё, что ты хотел спросить?» «Есть ещё один вопрос, но он не касается дела. Там, в зале награждения, мне показалось, что генерал Вихарев вёл себя слишком странно, словно он был под контролем у Мрачного». «Ты тоже это заметил?» — нахмурился князь. Я думал, померещилось. Но, думаю, ИСБ уже разобралось во всём, и вся верхушка элитной гвардии сейчас даёт показания. В том числе и по случившемуся на Яшме. Мне до сих пор непонятно, как они не заметили носителей скверно у себя под носом. «Папа, Виктор, может, о работе поговорим в другой раз?» — вмешалась Мария. «До гнезда осталось лететь минут пять, не больше». «Лучше скажи, нам всем можно будет войти внутрь?» «Нет, тебе в любом случае придется остаться снаружи. Я пройду лишь в первое помещение, и там буду ждать Виктора. Как только он пройдет испытание, помогу ему выйти наружу». «Да, одну подсказку все же дам. Наш дух рода очень не любит эмоции страха. Но ты старлея не из робкого десятка, так что справишься с этим». Генерал хотел еще что-то добавить, но в этот момент катер начал быстро снижаться, и нам пришлось ухватиться руками за подлокотники, чтобы удержаться на своих местах. Похоже, мы добрались. Словно в подтверждение, из динамиков, скрытых в обшивке, прозвучал женский голос. «Ваша светлость, через минуту будем на месте». «Пилот», — пояснил мне генерал, хотя я и так уже догадался. Посадка прошла мягко, я даже похвалил пилота, чем порадовал князя. Затем мы выбрались наружу, и я с любопытством осмотрелся. Да, рот Воскобойниковых хорошо сложился, чтобы создать из гнезда настоящую твердыню. Огромный серый монолит в форме правильной пирамиды. Вход через массивные, тяжелые, но низкие ворота, через которые смогут пройти разве что два человека в бронескафандрах. А вот имперский шагающий танк уже не войдет. Место, где мы приземлились, оказалось настоящей посадочной площадкой. Здесь же, по примеру, присутствовало несколько стационарных точек ПКО. Что ж, роду огневых есть к чему стремиться. Другое дело, что все это великолепие, которое я вижу, всего лишь статус, ведь объекты притеч считаются неуничтожимыми. И войти внутрь может далеко не каждый, хотя здесь, похоже, только князь решает, кому можно попасть в гнездо, а кому нет. И искоренителей внутрь никто не пустит, как бы они ни желали этого. «Ну что, Виктор, пойдем, покажу тебе цитадель Воскобойниковых», произнес князь жестом руки, приглашая следовать за ним. «Одно из немногих мест в нашей галактике, куда закрыт доступ искоренителям». За воротами, как я и ожидал, нас встретил лабиринт из многочисленных коридоров, от которых веяло опасностью. Однако на хозяина скрытые ловушки не реагировали, и мы без приключений добрались до входа в гнездо. Он немного отличался от виденного мной, но лишь снаружи. Стоило нам очутиться в первой пещере, все стало выглядеть таким же, как и в гнезде огневых. «Положи ладонь на определитель», — приказал генерал. Я выполнил требования. Перед глазами тут же вспыхнул текст. «Предтеча-крушитель» Тебе предложено пройти испытание духом рода Воскобойниковых. Принять? Да? Нет? Я принял и тут же прочел следующее оповещение. Предтеча-крушитель. Пройди в зал с активатором. Предтеча? Раздался за моей спиной голос, полный удивления. Но как? Евгений Сергеевич, если расскажете кому-то об этом, мне придется вас убить, произнес я, повернувшись к князю. Надеюсь, вы не совершите столь опрометчивый поступок. Ох, ваше высочество, конечно, я не стану этого делать. Раскрыть тайну его императорского величества значит предать империю. От слов генерала даже с шага сбился. Что говорит этот смертный? Он решил, что я сын императора? Да чтоб мне потерять бессмертие или... Бездна. Ладно. Как-нибудь разберусь с этим. Сейчас передо мной стоит иная задача. Стоило мне войти во вторую пещеру, как окружающее пространство поплыло. Я лишь успел заметить, что у древа рода Воскобойниковых два ствола, две стихии, а затем мое сознание захлестнуло могущественной силой. Один миг, и мне вновь удалось обрести над своим телом контроль. Пришло осознание, что я нахожусь в астрале. Что ж, вполне ожидаемо. А вот и мой противник. «Огромный воздушный элементаль, сотканный из туч, молний, звихрений и силы». «Сражайся или умри», — пророкотало пространство. «Как-то слишком всё просто», — пробормотал я мысленным приказом, увеличивая себя до размеров противника. Не «Неинтересно». «Скажи, дух, если я возьму тебя под контроль, рот Воскобойниковых перестанет существовать?» «Ты не посмеешь». посмеешь. «Да ладно». Откуда такая уверенность?